Глава 3. Святой, усмиривший зверя. Библия мало сообщает о волке. В ней есть десятка-полтора мест, где это животное используется метафорически или в целях сравнения. Хотя естественная история говорит о том, что волки были очень активны в Палестине библейских времен, Этот зверь нигде не выступает главным персонажем. Нигде не изображается он и как животное, представляющее угрозу для людей. Настоящей жертвой его прожорливости и дикости становится стада. Для скота, особенно для овец, волки представляли постоянную опасность, которой пастухам приходилось противостоять. Борьба была тем труднее, что хищник прибегал ко всевозможным хитростям, используя овечью шкуру для маскировки или прикидываясь пастухом, чтобы проникнуть в самый центр стада. Евангелие от Матфея, голова 7, стих 15. По этой причине волк олицетворяет лжепророка, который рядится в чужую шкуру, дабы искушать паству Господа и сбивать ее с пути истинного. Для Агнца, как и для Бога, волк — это враг. Мир воцарится на земле лишь в мессианские времена, и тогда волк будет жить вместе с ягненком. Исайя, глава 11, стих 6. И будут они пастись вместе. Исайя, глава 65, стих 25. Это все, что говорит о волке Библия. Немного. Отцы церкви и средневековые авторы пишут о волке больше, и в их словах явно ощутим страх. Волк перестал быть просто метафорой, став существом воплоти, вполне реальной опасностью. Он нападает, похищает, рвет на части и пожирает людей. По их словам, волк стал настоящим бедствием и пополнил список угроз, которыми сопровождалась повседневная жизнь сельчан. Некоторые авторы, например, Августин в V веке или Робан Мавр в эпоху Каролингов, отзываются о нем как о худшей из тварей — грязной, извращенной, свирепой, жестокой и кровожадной. Тем самым они рисуют всецело отрицательный портрет, который местами будет сохраняться вплоть до XIX века. Отныне мы очень далеки от волка греческой мифологии, нападавшего исключительно на скот, иногда выступавшего атрибутом богов и защитником человека. Далеки мы и от библейского волка, несомненно опасного, но в известном смысле еще не ставшего существом из плоти и крови, обойденного вниманием». Между IV и X веком возникает образ большого, просто громадного волка, существа злобного, прожорливого, хищного, устрашающего и опасного. Как же это произошло? Можно выдвинуть несколько предположений. Прежде всего, не исключено, что речь идет о других волках, тех, что пришли с севера, более массивных, агрессивных и свирепых. Затем можно предположить, что все дело в длительном периоде опустошения и разрухи на Западе, из-за чего поведение волков изменилось, и они стали опаснее. Наконец, и это, несомненно, самое важное, можно допустить, что человек стал меньше контролировать окружающую среду, нежели в греко-римские времена. Между V и X веком меняется климат, учащаются голод и эпидемии, падает рождаемость. Некогда возделываемые земли по большей части приходят в запустение, а леса и пустоши отвоевывают у них территорию. По этой причине дикие животные становятся ближе и опаснее, тем более что и их тоже мучает голод, и они подбираются к деревням в поисках пищи. Этот физический страх перед волком, отчасти новый для человека, меняет поведение и образ мыслей. Теперь на животное смотрят другими глазами, как на убийцу, с которым нужно во что бы то ни стало бороться, как физически, так и символически. В ход идут разные средства. Короли и принцы учреждают должность охотника на волков. Знать организует облавы, в ходе которых старается истребить как можно больше этих животных. Со своей стороны люди-пера, сплошь клирики, помещают волка в обширный бестиарий дьявола, где он соседствует с медведем, вороном, козлом, жабой, котом и некоторыми другими животными, но при этом занимает особое положение. Его наделяют множеством пороков, в частности, хитростью, жадностью, жестокостью и прожорливостью. Для большинства клириков раннего Средневековья волк — это прежде всего пасть с огромными клыками, которые ассоциируются с адской бездной. Этим объясняется, почему житья святых так усердно пытаются успокоить читателя, убеждая его в том, что божьи люди всегда сильнее, чем самые дикие и свирепы из зверей. Рассказы, часто использовавшиеся в проповедях, повествуют о том, как тот или иной святой одерживает верх над волком, приручает его, заставляет вернуть то, что тот украл. Или же, как волк, превращается верного слугу в проводника по опасным дорогам в компаньоны. Так святой Норберт поставил волка на стражу стад, принадлежавших основанному им монастырю. Этот волк загрыз собак, охранявших стада, но по приказу святого сам встал на охрану. Другой пример. Святой Мало путешествовал с навьюченным мулом. Тут появился волк и съел мула. После чего святой заставил дикого зверя нести поклажу. Такую же историю рассказывали и о святом Остреберте в Артуа и в Понтье. Похожий случай. Святой Генс, очень популярный в графстве Венесен, однажды работал в полях. И вот появился волк и убил вала, тянувшего плуг. Тогда святой приказал зверю занять место вала. Эту историю часто рассказывают и о других святых. Иногда в роли свирепого хищника выступает не волк, а медведь. Приведем еще несколько примеров. Святой Ломер спас лань от преследовавшего ее волка. Святой Власий приказал волку вернуть бедной вдове единственное, что у нее было, свинью, которую тот утащил. Слепой святой Гервей, статуи которого часто встречаются в бретонских церквях, попросил волка стать поводырем вместо убитой им собаки. Волк послушался и стал другом святого. Эти и многие другие рассказы, столь популярные на Западе, были призваны показать, что Бог и его святые всегда побеждают дьявола и его слуг. Особым является случай святого Лупа. 395-479 годы, епископа Труасского и соратника святого Германа Асерского, миссионера в Англии, а затем узника правителя гонов Атилы. Святой носил имя Волка. Древнеримское прозвище Люпус действительно довольно часто использовалось ранними христианами в качестве имени, которое давали при крещении. А география довольно рано воспользовалась амонимией между животным и святым, чтобы перевернуть символику и представить последнего победителем над силами зла. Луб сумел дать отпор Атиле по прозвищу «Бич Божий», а затем убил ужасного волка и гигантского дракона, грозивших городу. Кроме того, он творил чудеса. Его имя, культ и праздник — 29 июля, известный во всей Шампании и даже за ее пределами, внесли свою лепту в христианизацию языческих поверий и церемоний, которые почитали страшного волка в надежде отвратить его гнев. Как видим, и здесь святой оказывается сильнее зверя. Впрочем, самая известная волчья история в средневековой агеографии — рассказывает о волке из Губио, Умбрия, прожорливом, ненасытном и особенно жестоком звере колоссальных размеров, который терроризировал деревню и всю округу. Услышав об этом, святой Франциск Осийский, 1181-1226 годы, пришел к зверю и стал говорить с ним по-христиански. Он назвал его братом-волком, упрекнул за поведение, но вместе с тем признал, что не сам он, а голод был повинен в преступлениях. Затем святой Франциск попросил его исправиться и жить в мире с обитателями Губио, которые в обмен на это готовы были кормить волка. Зверь закрыл свою громадную пасть, склонил голову, преклонился перед святым и дал понять, что готов подчиниться. Заключенный договор уважали обе стороны. Жители Губио регулярно кормили волка, который, в свою очередь, полюбовно жил бок о бок с ними и стал в известном смысле защитником города. Когда он умер от старости, Его смерть оплакивали все жители. Убить, демонизировать или одомашнить — таковы первые средневековые стратегии борьбы с волком и тем страхом, оправданным или нет, который он вселяет. Но этого оказалось недостаточно. В феодальную эпоху клирики вынуждены были прибегнуть к другому средству, чтобы сделать волка менее страшным и угрожающим. высмеять, унизить, выставить его посмешищем. Эту задачу взяли на себя сказки о животных, в частности, роман о лисе, о чем мы расскажем дальше.